Глава 5 На одной из тихих улиц Берлина, населенной скромным чиновным людям и торговыми служащими, стоял большой дом, ничем не бросающийся в глаза среди других доходных домов. На третьем этаже этого дома была квартира с медной дощечкой на двери. Доктор Зеегер. Нервные болезни. И под ней другая поменьше. Приём только по рекомендации. Когда раздавался звонок, доктор Зеегер набрасывал халат и сам отворял дверь. У него были основания избегать нерекомендованных пациентов. В это сентябрьское утро доктор Зеегер стоял на пороге балконной двери и курил. Опущенная над балконом маркиза оставляла в тени всю комнату и скрывала самого доктора от глаз тех, кто мог бы видеть его из окон дома на противоположной стороне улицы. Наблюдая со своей позицией за улицей, доктор, не оборачиваясь, разговаривал с сидевшим в комнате полковником Александером. «Вы дурно произносите русские имена, доктор», сказал полковник, сидевший в глубине комнаты. «Да». «С русским у меня неважно», — сознался Зеегер. «Нужно заняться. Ваше видение я передаю троцкистское хозяйство и в России». «О-о-о!» оторвался от наблюдения за улицей. «Довольно беспокойное хозяйство». «И вы говорите это, получая его готовым?» «Когда-нибудь исследователи отметят это дело секта». «Вас всегда интересует широкий план», — с чуть заметной насмешливостью проговорил Зеэгер, «а я давно уже склонен к восприятию реальностей такими, каковы они сегодня». «Если бы я поверил, что это так, то немедленно выкинул бы вас из игры, дорогой доктор», внезапно нарушая дружеский тон, в котором велась беседа, резко проговорил александр «Работник вашего ранга должен понимать». Наша служба вышла из фазы простого подбирания чужих секретов. Когда 15 лет назад с согласия секта я впервые передал Троцкому четверть миллиона марок, то я платил мне за сведения о нескольких десятках устаревших самолетов Красной Армии. Мы хотели делать политику и делали ее для далекого будущего. И это, заметьте, при ограниченных возможностях того времени. Когда нам не хватало государственных ассигнований, Мы находили средства в частных руках. Кажется, я знаю и ценю. Именно вам мы обязаны связью с Сименсом. Но тут вы получили свой куртаж. Упрек? Только дружеское напоминание о том, что мы оплачиваем всякую услугу. Заметьте, полковник, хвастливо произнес Зеегер, Будучи социал-демократом, я рисковал больше других. Ну, положим. Риск не очень-то велик, когда чувствуешь за спиною нашу руку. А вы бы сами попробовали когда-нибудь пройтись на рабочее собрание под страхом разоблачения в любую минуту? Это ваша функция, а не моя. Ведется большая политическая работа, доктор. А вы живете масштабами. Этой комнаты. Размер комнаты не определяет масштаба дел. Теперь нам больше, чем когда-либо понадобятся социал-демократы. Все ваши друзья из Англии и Франции, в Испании и Китае. Все, что у вас еще осталось в России. Жалко смотреть. Один шпион по вражескому тылу лучше, чем ни одного. «Но вы-то и должны сделать так, чтобы их было тысячи!» «В России?» «И в России!» Зоегер скептически пожал плечами. «Что за фантазия? Если нужно будет, вы сами отправитесь туда!» Неожиданно грубо отрезал Александр. «В Россию?» Зоегер испуганно обернулся. «Да!» Полковник сделал паузу. и совкратчивостью, от которой стало не по себе даже привычному ко многому Зеэгеру, проговорил, «Вы обязаны понять, не может быть иных стремлений, кроме направленных на увеличение пирамиды, первый камень которой положен сектам». Он помолчал, ожидая реплики доктора, но тот тоже молчал. «Троцкисты разлагают ряды французских революционеров». «Троцкисты отлично действуют в Испании, где сейчас сосредоточено столько наших интересов», продолжал полковник. «Вы имеете право рассматривать каждого троцкиста как своего человека?» «Да. Я могу требовать от них всего, что вы сочтете нужным. Но события последних дней показывают, что состав нашего центра в Москве грозит стать текучим. На провал Зиновьева и Каменева нельзя смотреть, как на случайный эпизод. У них там неладно с конспирацией. Этот вопрос мы должны тщательно изучить и как можно скорее. Иначе мы рискуем растерять там всё. До этого не дойдет. Что вы видите отсюда? А если в той цепи есть негодное звенья, кого вы имеете в виду? «Не мое дело давать вам уроки, но я вас предостерегаю. Смотреть на троцкизм, как на политическое явление — грубая ошибка». «А что же это, по-вашему?» «Коммерческое предприятие, что ли?» Впервые теряя равновесие, сердито спросил Зеегер. «В своем роде. Вглядитесь в их деятельность всюду, где они есть». В политике они выполняют лишь функции, поручаемые им иностранными разведками. При этом самыми различными, а не только нашей». «Я?» — Зеегер запнулся и не очень уверенно проговорил. «Я считаю себя политическим деятелем». «Именно так!» — Александер усмехнулся и пожал плечами. «Если это вас утешит, то готов выдать вам любой аттестат в этом смысле». но ваши дети продают нас где могут. Я могу вам доказать, что ряд ваших людей одновременно работает на британскую, французскую, американскую, японскую, даже на румынскую и польскую разведки. Иногда даже на несколько сразу. Зеегер обиженно надулся. — Такие вещи нужно уметь доказать, — сказал он. Александр, прищурившись, оглядел собеседника. «Мой милый старый друг», — сказал Антоном без заботной шутки, «если бы у меня было время для развлечения, то не позже, чем через неделю вы получили бы из Мексики телеграфный приказ за подписью самого Троцкого обслуживать любую разведку мира, кроме русской». «Конечно, но мне не до шуток, Зеегер. Вы меня достаточно знаете. Мы должны быть трезвыми людьми, доктор. Когда подобная группа окончательно теряет местные корни, она вынуждена ориентироваться исключительно на иностранные службы. Конечно, секретные. Рано или поздно эта группа из политической группировки перерождается в обыкновенную резидентуру. Вы говорите о Мелюзге, а у нас на службе э милый доктор, и троцкистские кандидаты в Бонапарты, начиная с самого Леона I, не составляют исключения. Правда, на этот раз они наши кандидаты». Заметив легкое движение за егера, полковник умолк, давая ему возможность высказаться. Но возражение не последовало. Александр продолжал. Из этого вам не следует делать вывод, будто не нужно поддерживать в них огонь политической, именно политической борьбы. Если среди них есть еще идиоты, способные смотреть на себя, как на политических деятелей, тем лучше. Такие обходятся дешевле. Но их главари сами уже поняли, что превратились в шпионскую хунту, борющуюся за власть отнюдь не во имя высоких политических идей, а по поручению тех, кто им за это платит. Вы удивительный циник, полковник. Учитесь смотреть жизни в лицо, хотя бы когда находитесь наедине с собою. Я не в счет. Я тень. Домой я не ношу отсюда ничего. Если бы это не было связано с опасностью для государственной тайны, я потребовал бы, чтобы вы делились своими мыслями с женой. втолковывали свои взгляды детям вместо вечерней молитвы. «Я не могу вас больше слушать. Однако время бежит, перейдем к делу». Александер с минуту подумал. «Нам нужно совершить некоторое теоретическое вмешательство в дела троцкистов. За последнее время их московские организации ослабили внимание к литературной деятельности своих философствующих членов. Нужно оживить бухаринский тезис о мирном врастании в социализм. Если этого нельзя сделать советской прессе, используем заграничную на всех языках. Понадобятся деньги – дадим. «А, троцкисты в России», – раздраженно сказал Зеегер. «Они чувствуют, что под ними горит земля». «Мне наплевать на их чувства, Зеегер». Тон Александера снова стал резок. «Договор Троцкого с Гессом есть договор. Мы платим Троцкому и хотим, чтобы его шайка работала, а не рассказывала о своих чувствах». «Договор договором. А люди все-таки люди. Они мои агенты. Прошу не путать понятий. Пусть эти ваши философы займутся той философией, за которую я им плачу. Лучше уж я сам». — уныло сказал Зеегер. «Может быть, вы считаете, что мы должны вам заплатить за эту работу больший гонорар? Не нуждаюсь. Достанете сколько угодно денег и без меня. Даже за пределами Германии я не прибегал к таким источникам, потому что боитесь, и вы правы. Я не пощажу, а ведь англичане охотно купили бы вас». «Кажется, у вас нет оснований?» «Пока нет. Вы работаете честно, ради спасения своей головы. Именно поэтому я вам и верю. В игре со мною вы не станете рисковать такой уставкой». Подумав, Александр продолжал. «Газеты, пресса этого мало. Внушайте своим людям. Они должны лезть во все щели, какие только окажутся доступными». Даже искусство, платформа, с которой они незаметно и действенно, могут влиять на душу русского народа. Пусть попробуют лишить людей веры в себя, в свое дело, в своих руководителей, во все самое ясное и светлое, что у них когда-нибудь было. Нужно постараться сделать так, чтобы люди там, в России, забыли свой род и племя. Путайте все. Все понятия. «Что вы улыбаетесь? В искусстве это легче, чем где-либо. Пусть со сцены, со страниц романов русские получают то, чего ваши троцкисты не могут сказать на столбцах газет. В открытых речах. Вы, дорогой полковник, по-видимому, забыли, что наши кадры разгромлены и в искусстве. Может быть, кое-что еще осталось. Слишком мало для серьезной работы». У большевиков зоркие глаза. Пусть ваши люди закрывают их розовой вуалью. Пусть не боятся замазывать рты любым сиропом. Если это делать ловко, то русские далеко не сразу сумеют отличить нужный нам узкий национализм от обыкновенного патриотизма. Нужно иметь сотню зорких глаз, чтобы поймать одного такого агента. Ксенс или критик — троцкист или священник, мусульманин или православный, иудей или католик. Все вам годятся. Да, черт возьми, зачем я вас учу? Как будто вы и сами не знаете, как нужно без шума залезть в чужой дом. Мало влезть. Нужно еще и суметь не вылететь шумом. Заегер метнул на полковника сердитый взгляд. — Увы, мы не успеем закончить этот интересный разговор, — проговорил он. «Он идет!» Полковник поднялся мягким движением и направился в соседнюю комнату. «Имейте в виду, Зеэгер, это один из самых продажных типов вашей коллекции!» Зеэгер тщательно задернул за ним портьеру. Раздался звонок, зайгер пошел отворять. За дверью стоял Кэш. «Вы хотели, чтобы я вновь показался перед отъездом в Париж?»